Глава тридцатая. Бармен подошел к окну и раздвинул жалюзи. Открылись поросшие чахлыми деревцами бескрайние супки с озерками голубой воды между ними, а над ними летели подернутые червоным золотом низкие облака, и бармен решил, что дождь не заставит себя ждать. Академик был спокоен. Пока все идет неплохо. Ему удалось вырвать дочь из рук людей президента и укрыть ее здесь, в резервном центре. Ей отведен отдельный номер в жилом блоке. Выделена надежная охрана. Никто бесконтрольно не сможет проникнуть сюда. Более надежного места не найти. Да, все идет хорошо. Он выпил кофе, закурил и снова уставился в окно. — Позовите ко мне цвигуна, — приказал бармен секретарша. Через некоторое время в кабинет просунулась лысая голова цвигуна. Разрешите? — Входи, Михаил, садись. — Что нового? Несколько часов назад трое неизвестных остановились в местной гостинице. Кто они? Якобы рыболовы. Документы в полном порядке. В гостинице их сфотографировали. На стол бармина лег пухлый конверт. Мельком взглянув на фотографии Шкаликова и Рогова, академик довольно долго изучал фотографию Дроздова. Этот третий, судя по размерам, тот самый, что охотился за его дочерью в Олимпийском. Срочно отправьте фотографию профессору. Если опознает, пусть сообщит. Чем сейчас занимается эта троица? Двое в номере, третий в городе. Что им нужно? Задумчиво проговорил Бармен. Неужели по нашу душу? Значит, президент не оставляет меня в покое и здесь? Думаешь, стоит усилить охрану? Бармен задумался. Пока нет. Не надо привлекать лишнего внимания. Необходимо выяснить, что у них на уме. После ухода помощника ученый снова взял фото. «Да, третий весьма похож на небезызвестного майора Дроздова». Он отложил снимки в сторону. «Что им надо? Неужели хотят проникнуть на территорию центра? Но ведь это невозможно». Убрав фотографии в конверт, бармен закурил. «Может, все-таки усилить охрану?» Полковник Рогов вышел из душевой, вытирая мокрое тело полотенцем. Второй день они жили в этой дрянной местной гостинице. Свея производила впечатление убогой дыры, разве что военный городок, расположившийся на его окраине, говорил о значимости города. Уже сутки прошли с того времени, как Дроздов отправился в город на разведку. Отсутствие вести от майора нервировал полковника. По мере того, как закипала вода в чайнике, он стал предаваться пасмурным мыслям. Смогут ли они вытащить академика из центра? Он прошел на кухню и поставил воду, чтобы заварить чай. Внезапно Рогов замер в ожидании. Хлопнула входная дверь. Через несколько секунд в номере появился Шкаликов. Но господин подполковник, придав голосу бодрость, воскликнул полковник Рогов. Как прогулялись? Одетый в темно-серый костюм, Шкаликов прошел в гостиную. Такая слякоть, здесь уже весна увидев по лицу Шкаликова, что тот не в духе. Рогов закрыл входную дверь и прошел следом за ним в гостиную. «Хотите чаю?» — спросил он. «Сейчас будет готов. Оно ну его, ваш чай». Подполковник рухнул в кресло и вытащил очередную пачку сигарет. «Что случилось?» — поинтересовался Рогов. «Вы мне скажите, как долго это будет продолжаться?» — воскликнул Шкаликов, в упор глядя на полковника. «Мы сидим в этой дыре вторые сутки. А что толку?» Рогов молча повернулся и пошел на кухню. Через несколько минут он вернулся с подносом в руках, на котором стояли чашки с чаем, и очень спокойно сказал. «Все идет своим чередом. Этот Дроздов толковый парень. Думаю, он выяснит все, что нам нужно. Что будете есть, Глеб? Ничего». Недовольно буркнул тот, затянувшись сигаретой. «Где он хоть шляется?» Какое-то время они молчали. Шкаликов курил. «Не переживайте, подполковник», — сказал Рогов. «Очень скоро заявится». «Был бы здесь приличный роминг, давно бы позвонил. Вы же сами понимаете, без разведки сделать дело невозможно. Вы...» «Сами что предлагаете?» «Заявиться к ним и потребовать отдать бармина? А если они ответят, что его у них нет?» Шкаликов задумчиво посмотрел на Рогова и встал. «Пойду отдохну». Вздохнул Глеб Шкаликов и направился в спальню. Рогов долго смотрел ему в спину, а затем вошел на кухню и закрыл за собой дверь. В прихожей резко зазвонил звонок, и Рогов пошел открывать. Открыв дверь, он отступил назад, пропуская вперед посетителя. — Я все узнал, — сказал Дроздов, снимая, вешая мокрый плащ. Из спальни вышел Шкаликов, услышавший шум, и привалился спиной к дверному косяку. Дроздов опустился в кресло. Он очень устал, и морально, и физически. Сутки, которые он провел, пытаясь выведать какую-либо информацию о секретном центре, утомили его. Рогов с любопытством посмотрел на него. «Говорите». Хивком головы Дроздов пригласил офицеров к столу, а сам, взяв руки-ручку, принялся задумчиво чертить что-то на расстеленной на столе бумаге. Несколько раз он исправлял чертеж, и, наконец, обратился к собеседникам. На территории части два блока. В одном располагается центр подводных исследований, а в другом — охрана из пограничных войск. И, о, главное, я узнал, что Бармин вместе с дочерью находится там. Шкаликов глубоко вздохнул, и вдруг, весело рассмеявшись, стал хлопать в ладоши и прыгать по комнате. И это продолжалось до тех пор, пока Рогов не толкнул его обратно в кресло. Заткнитесь, рявкнул он. Хотите привлечь внимание? Он повернулся к Дроздову. Как вам это удалось? К тому же так быстро. Это было довольно просто, устало объяснил майор. Пришлось подружиться с одним из охранников. Он ты рассказал про пожилого мужчину с девушкой, которые живут в общежитии и к которым никого не допускают. Администрация очень заботится о них. Еду им приносят из столовой для персонала, часто выводят на прогулки а в их комнате установили телевизор и компьютер. Рогов подошел и стукнул его по плечу. «Молодец!» «Что толку, что нам известно, где он?» — недовольно пробормотал Шкаликов. «Нужно еще вытащить его оттуда». Не обращая на его слова никакого внимания, Рогов осторожно задал еще несколько вопросов, прежде чем убедился окончательно, что майор говорит дело. «Отлично, майор!» — сказал он. «То он его был примирительным. В каком номере они находятся?» «Вот смотрите. Карандаш майора заскользил по бумаге. Жилой блок в левом крыле здания. В нем три этажа по десять номеров на каждом. Номер академика расположен на втором этаже. Дверь с автоматическим замком и объемным датчиком. Снаружи и внутри — видеонаблюдение». Рогов протянул руку, взял бумагу, поднес ее к глазам и несколько минут изучал план. «Где их номер?» «Отмечен крестиком». «Доступ на этаж». Разрешен только администратору блока и дежурному по этажу. Шкаликов вскочил и швырнул сигарету в угол. Я так и знал, что это безумство. Мы только зря теряем время. Рогов не обратил на него никакого внимания. Продолжайте. Он еще раз взглянул на чертеж. Въезд на территорию центра происходит через охраняемые ворота. Кроме того, в гостинице есть охрана с оружием. Сигнализация, и наружная, и внутренняя, остаются включенные круглые сутки. Внутри центра охрана стреляет без предупреждения. Мимо них невозможно пройти, а если кто-нибудь все же проникнет, то будет заперт в блоке автоматикой для прихода туда охраны. — Черт, я не думал, что все так сложно, — заявил Шкаликов. Рогов удовлетворенно потер руки, да они все предусмотрели. А теперь вот что. Кто имеет допуск в центр? — Кроме охраны только сотрудники, — ответил Гроздов. — Больше никого? — Дроздов усмехнулся. — Кажется, и вы начинаете думать, как я, — сказал он. — Обслуга и водители служебных машин также располагают допуском. Рогов на мгновение задумался, хотел что-то сказать, но Дроздов опередил его. — Я предлагаю использовать мусоровоз, — сказал он. — Рогов разину рот, ну и ну, — воскликнул он эту мысль. — Главное, чтобы никто не заметил, что мусорный бак с двойным дном — — продолжил Дроздов. — Но это не сложно, Если немного увеличить размеры по ширине и высоте, будет вполне достаточно, чтобы уложить туда человека. Рогов внимательно взглянул на него. — И вы знаете, кто из водителей мусоровозов может проехать внутрь? — Да, он местный, живет на окраине города. Дроздов пустил струю дыма. — Да ты просто ненормальный, — сказал Шкаликов. — С чего это он вдруг захочет работать на нас? — А кто говорит, что он захочет? — возразил Дроздов. — Нет, конечно. — Заставим. — Каким образом? — У него есть дочь. Мы просто похитим ее. На этот раз Шкаликов не нашелся, что возразить. — Когда он обычно ездит туда? — спросил Рогов, повернувшись к Гроздову. Через два дня на третий. Очередной рейс послезавтра. Рогов взволнованно произнес. — Прекрасно. — Да пошли вы! — неожиданно снова вмешался Шкаликов. — Все это же чушь собачья. Ну, проедете вы туда с мусоровозом, а дальше. Академик, под постоянным надзором, его храняют как зеницу ока. Как вытащишь его из номера? Это невозможно. Вы так думаете? Спросил Гроздов. — Я не думаю, а знаю. Лицо помощника покраснело. Вы уверены в этом? Снова спросил Андрей Гроздов, столь язвительно, что у Шкаликову захотелось его ударить. Уверен? И что бы вы ни говорили, разубедить меня невозможно. «Ну, если так...» — развел руками Дроздов и продолжил. «А если мы станем действовать официально...» «Как это официально?» — взорвался Шкаликов. Майор поднял на подполковника светлые проницательные глаза, под пристальным взглядом которых тому расхотелось возражать. «У нас удостоверение сотрудников ФСБ. Как вы думаете, если два представителя ФСБ потребуют свидания с академиком... «Удовлетворят их требования или нет?» Шкаликов поёрзал на стуле, а потом сказал. «Удовлетворят, я думаю». «А ваше мнение?» Обратился Дроздов к Рогову. «Согласен. Видите, и я так думаю. Вот мы и выйдем на него. Остаётся только вывести его из номера». «И что это даст?» Спросил хмуро Шкаликов. «Он же не захочет добровольно лечь в мусорный бак?» Дроздов с торжеством пустил тонкую струйку дыма к потолку. С лица Рогова... Исчезло напряженное выражение, а Шкаликов перестал кочевряжиться. «Вы что-нибудь слышали про хлороформ?» «Усыпим и положим в бак. Они уверены, что система охраны настолько совершенная, что ее невозможно преодолеть, а если человек что-то вобьет себе в голову, он становится беззаботным. Тут-то мы и нагрянем им, как снег на голову». Подполковник начал было снова возражать, но увидев, что Рогов внимательно наблюдает за ним, холодными внимательными глазами, вскочил на ноги и стал ходить из угла в угол комнаты. «Ну что ж», — нехотя согласился он, — «попробовать можно». «Отлично», — заявил Дроздов, — «едем к шоферу». Он повернулся к Рогову. «А вы пока подыщите помещение, где мы могли бы оставить его дочь, и подумайте, как будем переходить к своим».